Глава 13. Зеркальные проблемы. Оставив Шарля ворочаться сбоку-набок по бесконечной постели, переваривая ворох умопомрачительной информации, Элька нажала на перстень и перенеслась в уже знакомый ей маленький зал, где хранилось волшебное зеркало истинного зрения. Тот самый предмет, который команда планировала с толком использовать в завтрашнем представлении. Зеркало стояло на том же самом месте, в центре зала, где оставили его днем Элька и Король. Под наброшенной на него легкой тканью поверхность светилась бледно-желтым светом, словно отражая солнечные лучики, заботливо припасенные за день. Подойдя ближе, Элька бережно положила руку на неожиданно холодную, словно замороженную ночной тишиной оправу, и прошептала «Я тебя забираю нам в помощь!» «Не возражаешь?» Поскольку зеркало не ответило, девушка вновь нажала на перстень, переносясь домой вместе с реквизитом. Реальность мигнула, и вот уже Элька вместе с зеркалом оказалась на ковре в зале, как раз между столом совещаний и позади кресел, стоящих перед зеркалом наблюдений. Их сейчас занимала мирно беседующая парочка, Макс и и заметно подобревший Рент в ослепительно-желтом банном халате, делавшем его похожим на большого цыпленка. Вымытый начисто, высохший пушистый крыс восседал на плече хозяина. Вор потягивал из огромного кубка с фривольной чеканкой горячее пряное вино и блаженно жмурился от удовольствия. На столике перед ними лежала самобранка. Похоже, не дожидаясь компании, парни решили перекусить по-настоящему, и притащили скотерку ближе к телу. «Привет, мальчики!» – радостно провозгласила Элька. «Заждались? Классный халатик, Рент!» «Милая, пока ты шарлю голову философскими лекциями дурила, я едва не заснул. И точно бы заснул, если б не хотел так есть!» Оборачиваясь чистосердечно, ответил Финн. «Умеешь ты капать на мозги, подруга! Талант! Только мне пословиц не читай никогда, пожалуйста!» «По-моему, Элька очень интересно рассказывала», — возразил Макс. «Какая теперь разница?» — отмахнулся вор, с горящим любопытством взором, изучая доставленное девушкой зеркало. «Давай лучше посмотрим на то, что она притащила. Интересно же, во всяком случае, поинтереснее целительство Мирей и болтовни Лука со сфору». «Верно. Такое загадочное устройство!» — охотно согласился Шпильман — От всей души жалея, что магические приборы нельзя разобрать и посмотреть, что внутри. Ладно, так и быть, любуйтесь. Смилостивилась велась девушка и, сдернув покров с удивительного зеркала, тактично отошла в сторонку, надеясь всей душой, что если будет что интересное, парни проявят великодушие и позовут ее посмотреть. Рент оставил крыса наслаждаться простором кресла и куском ветчины в одиночестве и встал. Мужчины приблизились к зеркалу. Первым, со стороны предназначенной для явления своего истинного облика, быстро глянул вор, присвистнул, пожал плечами, поправил шевелюру и разочарованно отвернулся, заявив. «Я и так знал, что я бесподобный красавец. Может, вторая сторона что занятное покажет?» Тут же на себя полез смотреть Макс. Встал напротив зеркальной поверхности, задумчиво погладил оправу, перевел взгляд на отражение и разочарованно вздохнул. – Я тоже вижу только свое обычное отражение. – Ну, не всем же есть что скрывать, – утешила парни Элька. – Какой я честный, – умилился вор. – Наверное. Совершенно искренне кивнул Шпильман и стал отворачиваться, потом нахмурился и снова повернулся к зеркалу, впиваясь в собственное отражение так, «Словно видел его впервые в жизни!» «Ты чего, словно призрака, увидал?» Удивился Рент, в секунду подлетая к приятелю. «Рогера вроде далеко». «Нет, все в порядке!» Выдохнул Макс, тряхнув головой. «Мне просто на секунду показалось, что там отражаюсь не я, а какой-то страшный злой мужчина с красными глазами!» «Ты сегодня перед зеркалом сколько сидел и бдил, бедолага?» – рассмеялась нелепому испугу технаря девушка. – Вот глаза и покраснели от перенапряжения. «Точно – Точно! – облегченно согласился Шпильман, запустив пятерню в лохматую голову. – Ну, смотримся со второй стороны, – нетерпеливо предложил Финн. «Ага – Ага! – кивнул Макс. И парни вдвоем обошли зеркало, чтобы одновременно взглянуть на то отражение, которое должно было бы поведать им о прошлом. Уже через несколько секунд раздались разочарованные вздохи. «И тут не сработало. Элька, какую-то красотку в шикарных туалетах лицезреет, а мне, нате вам, пшик, одно молоко! Как ты ухитрилась там отразиться? Я ничего не вижу!» Возмутился очередной житейской несправедливости ренд. «Я что, раньше вообще не существовал? Или был прозрачным?» «Кто тебя знает?» фыркнула Элька. Может, тебе так воровать подручней было? — Я тоже себя не вижу, — запечалился Макс. — Похоже, зеркало истинного зрения работает только в Дарим-Авероне или только для его уроженцев. Ведь даже там ты видела не себя, а кого-то другого. — Работает, не работает, не мигалка же оно, это зеркало! — Постойте, парни, у меня есть идея! — загорелась девушка. «Да мы пока еще и не падаем», – вставил ехидный Ренд. «Какая идея?» – уточнил Макс. «Конечно, зеркало в своем обычном состоянии может действовать только на дарим авероновцев. Но вдруг я видела ту странную красотку потому, что обладаю силой хаотической магии. Она добавляет энергии зеркалу, и поэтому оно начинает действовать, хоть и не по правилам. Давайте я вас за руки подержу». Вдруг моя магия и на сей раз сработает, чтобы вы тоже что-нибудь увидели, протараторила Элька. С технической точки зрения это не лишено смысла, согласился Макс. Давай, чего тянуть-то, вдруг получится. Охотно согласился Фин. Падки на авантюры не меньше Эльки. Девушка подошла к друзьям и втиснулась между ними, подхватив под руки. Зеркало пошло волнами. Словно плохой черно-белый телевизор времен застоя при перенастройке и все-таки заработало. Сначала в нем отразились какие-то смутные, расплывающиеся, едва уловимые тени. Потом они стали четче, приобретая зримый образ трех фигур, одной женской и двух мужских. «Вау!» – выдохнул Шпильман. «Ого!» – протянул Ренд. «Есть! Сработало!» – торжествующе выпалила Элька, разглядывая полученную картинку. Там, за зеркальной поверхностью, стояло трое, только за руки они не держались, и Элькой, Максом и Рендом точно не были. Великолепную красавицу в шикарном платье на сей раз серебристом Элька уже видела, поэтому сразу начала изучать видение друзей. Место Макса занимал изящный, но не казавшийся при этом слабым или немощным черноволосый юноша в изысканном черно-зеленом камзоле и при шпаге. Удивительно зеленые, почти изумрудные глаза, опушенные длинными ресницами, внимательно смотрели на мир. Проклятая печать интеллекта сразу давала понять, что зеленоглазый красавчик не бездельник и не дурак. Второй мужчина в коротком охристом камзоле, расшитом золотом и отделанным янтарем и сапфирами отличался копной светлых волос. Циничная улыбка прожженного плута, острый нос, постоянно сующийся куда не следует, и холодные голубые глаза, веселые и злые, имели некоторую кошачью раскосость. Этот мужчина был старше и выглядел поопаснее своих спутников. Легкие гусиные лапки морщинок у глаз и жесткая складка у губ, рука, привычно лежащая на рукояти кинжала. «Это точно не мы!» Вдруг, нарушая удивленное молчание, лихорадочно зашептал Макс. «Ты права, Элька!» «А тогда за каким хреном нам их в зеркале прошлой инкарнации показывают?» Возмутился Рент и вырвал руку из ладони Эльки, чтобы почесать отчаянно засвербевший нос. Как только вор это сделал, что-то разладилось в настройке зеркала. Оно низко загудело, полыхнуло ослепительным, как фотовспышка в темноте, янтарно-белым огнем и... Словно горсть камешков отбросила троицу прочь к противоположной стене. Ладно, хоть не к шкафам или столу, в полете бедолага Макс все-таки умудрился зацепить локтем стул и свалить его на пол. В библиотеке поднял голову от книги с еще непросмотренными легендами о великих воителях призрак Сиора Рагира Гарсида, встревоженный резким колебанием и без того повышенного магического фона дома. Дух беспокойно нахмурился, но ни минуты покоя. Что еще учинили эти шальные, не в меру талантливые безумцы? «Надо пойти посмотреть». Изображение призрачного красавца-брюнета с элегантной бородкой колыхнулось и исчезло. Рядом с тренировочным залом вооруженной воин, выдернутый из своего медитативного состояния сигналом тревоги, раздавшимся в голове, отбросил прочь тряпочку с полировочным порошком и отложил набор кинжалов. Прихватив перевесь с верным мечом, Гал ринулся наверх. Чутье подсказывало ему, что-то случилось. В далеком Дарим-Авероне Мирей вздрогнула, пронзенная стрелами почти физической боли. «Дома беда? Что?» Терпеливо закончив быстрый осмотр последнего пациента, жрица обернулась к женщинам, внимавшим ее наставлением по уходу за больным, и сказала, «Мне пора. Нужные травы я оставляю. Дальше справитесь сами. Да хранит свет ваши пути». Прихватив посох и мешок, целительница телепортировалась домой. Первым в зале совещаний материализовался призрак, не нуждавшийся в дверях и коридорах для перемещения плоти. Он еще успел уловить затухающий отцвет зеркальной поверхности, тут же метнулся к брошенной в кресле ткани и, переместившись к зеркалу, накинул на него покрывало. Потом Рагира осторожно огляделся вокруг, нахмурился и при виде распростертых у стены тел Рэнда, Эльки и Макса, явно отброшенных прочь какой-то силой. Они дышали, но были без сознания. Кажется, ковер смягчил удар при падении. Жалобно попискивал, тычась в руку хозяина, одинокий Рэд. уже и так испытавший сегодня немало душевных потрясений. Через долю секунды после того, как зеркало было осторожно накрыто изолирующим материалом, в зал смертоносным вихрем Свитым из плоти и стали влетел Гал. Бросив взгляд на меч, воин убедился в том, что врагов или опасности, какой бы она ни была, поблизости уже нет. Убрал оружие в ножны и метнулся к Эльке. «Нет, Сеор, стойте!» – крикнул Рагира, заступая дорогу из Галу, но, к сожалению, не обладая плотью, призрак лишь пропустил упрямого мужчину сквозь себя. Бросившись на колени рядом с Элькой, Гал протянул руку к ее шее, чтобы нащупать пульс, но едва пальцы воина коснулись бледной кожи девушки, раздался беззвучный гром. Новая вспышка янтарно-белого света мужчину тряхнула, и он, как подкошенный, рухнул на ковер рядом с Элькой, точно безутешно влюбленной. «О, демоны!» Растерянно процедил Рагира. «Теперь их уже четверо, и что прикажете делать мне?» «Как раз этот момент...» и застала встревоженная Мирей, появившаяся перед зеркалом наблюдение. «Замрите! Не шевелитесь, Сиорита!» – грозно крикнул призрак, опасаясь, что еще секунда и тел станет пять. «Что случилось, Рагира?» – моментально замерев, испуганно спросила эльфийка. «Мне кажется, ваши друзья…» – кивок в сторону тел. «Экспериментировали с этим предметом». Кивок в сторону занавешенного зеркала. И что-то пошло не так, — констатировал призрак. — Я должна осмотреть их, — решительно заявила Мирей, тряхнув головой. — Постерегите, Сиорита. Сиорес Гал уже пытался это сделать. Я не успел его остановить, и вот результат, — нахмурился Рагира. — Ну что же делать? Не захотела смириться со своей беспомощностью жрица-целительница. — Вызовите мага, пусть проверит. «Под воздействием каких чар находятся ваши друзья? Кажется, с Сеором Фаро, он уже завершил беседу», — посоветовал призрак. «Лукас!» — повернувшись к зеркалу наблюдений, закричала Мирей, неизвестно откуда взявшимся грозным командным голосом. «В чем дело, мадмуазель?» — поинтересовался маг, появляясь перед элефийкой. Видно, ему пришло в голову, что медлить, когда всегда тактичная жрица кричит столь повелительно, не стоит. «В них!» Повернулась в сторону четырех тел Мирей, стараясь казаться спокойной и собранной, только сжимались до боли в кулачки тонкие руки. «Рагира сказал, что это магия зеркала, и их нельзя трогать. Изгал попробовал, и теперь тоже лежит!» Нахмурившись, Лукас шагнул ближе к распростертым в беспамятстве коллегам и, протянув руки ладонями вперед, пробормотал что-то вроде этого. «Эллинс менш инфлюэ». С пальцев мага посыпались мелкие розовые искры. Встряхнув кистями, месье поводил руками над телами, потом повернулся к зеркалу и проделал ту же процедуру, только на сей раз искры сыпались серебристо-стеклянные. «Магический фон почти в норме». Проведя сканирование местности, заключил Лукас и, поймав скептический взгляд Рагира, прибавил. «Настолько, насколько он вообще может быть нормальным здесь? Некоторое излучение, как предмет волшебный, дает зеркало, и, что странно, месье изгал. Все остальные находятся в состоянии слабого магического шока. Последствия энергетического удара. Это не опасно». Но приводить их в себя я пока не советую. Целесообразнее подождать, скоро очнутся сами. «Тогда я пока посмотрю, не пострадали ли они физически», – решила Мирей, бросила в кресло сумку, прислонила к стене посох и направилась к телам друзей. «Интересно», – задался вопросом Мак, пока жрица хлопотала над пребывающим в отключке Максом. «Почему все-таки пострадал месье Изгал?» Неужели мадмуазель Элька каким-то образом вобрала в себя опасное излучение и поразила им воина, коснувшегося ее? — Как ты можешь так спокойно рассуждать об этом? — негодующе прошипела целительница, становясь похожа на рассерженную желтоглазую кошку, не бьющую хвостом только за неимением оного. — Они же твои друзья! — Конечно, я не целитель, мадмуазель и пока ничем помочь не могу. Примирительно ответил Мак, складывая на груди руки. Единственное, что мне по силам, так это попытаться выстроить гипотезу происшедшего. Кроме того, ничего поистине трагического не случилось. Наши друзья живы и относительно здоровы, а несколько синяков не слишком большая плата за неуемное любопытство. Мирей, закончив осмотр везунчика Макса, на локтях которого и правда нашла только несколько новых синяков, вздохнула и поднялась с колен, чтобы перейти к вору, расположившемуся по соседству справа. На груди Ренда продолжал скорбно попискивать сирот Карет. Подержав ладошки над грудью Фина и приласкав крыса, эльфийка переключилась на осмотр Эльки и Гала. Потом поднялась и честно сказала. «У Макса и Эльки только небольшие ушибы» а Ренсе с Галом и вовсе целы. Хвала Эрелии!» «Ну вот, видите, мадемуазель!» улыбнулся месье Дагар. «Тогда почему они до сих пор не очнулись?» Все-таки продолжала беспокоиться Мирей. «Это магический шок! А если они вскоре не придут в себя, что нам делать? Может быть, надо прочесть какое-то заклинание?»